Глава восьмая. Адам Ридли. Национальный музей Нюрнберга. Германия. План был до банальности банален. Смешавшись с перепуганной толпой, стекающейся со всех этажей, просочиться к выходу и под шумок ускользнуть от докучливых мальчиков риверы. Надо заметить, выбраться на улицу им действительно удалось. Правда, прятаться в давке и дальше было уже невозможно. так как народ стремительно разбредался по широкой улице. Нас заметили. Бэйн первым заметил широкоплечие фигуры, ледоколом направившиеся в их сторону сквозь людской поток. Ускоряемся. Сейчас главный вопрос заключался в том, начнут ли по ним стрелять, устроив массовый шухер, или... Нет, не начнут. Даже не собираются. Странно. Видимо, Валерий устроила своим мальчикам хорошую выволочку за перестрелку в университете. Чего не отнять у этой девицы, она все же предпочитала избегать лишней шумихи. В большинстве своем действует тихо и незаметно. А вот и Маргарет. Лишь нацепив шлемы и оказавшись верхом на верном железном коне, припаркованном недалеко от музея, Мэриди почувствовала облегчение. Правда, ненадолго. Практически сразу к ним сели хвост трёх мотоцикла и внедорожник. В последнем, вероятно, восседала непосредственная хозяйка положения. Во всяком случае, автомобиль едва ли не сразу свернул в противоположную сторону, явно не собираясь принимать участие в погоне. Чего нельзя было сказать о двухколёсных всадниках? «Держись крепче!» крикнул Бэйн, выжимая ручку газа до упора. Мотоцикл, приподнявшись на дыбы, дернулся вперед с такой скоростью, что заложило в ушах. А они тем временем уже выскочили на широкую трассу, влетев в поток будничных автомобилистов. Преследователи оказались настырные и упорно не отставали, отчего Дэниелу пришлось прибегать к отчаянным, а порой и вовсе безрассудным маневрам. Виск шин, крики, гневные гудки — все смешалось в сплошное пятно. Трасса впереди разветвлялась. Зажмурившись, Маккензи почувствовала упругий толчок ветра и надвигающуюся темноту. Это Бэйн круто вывернул на перекрестке в последнее мгновение уйдя от столкновения с грузовым автомобилем. А вот одному из преследователей не повезло. Не успев затормозить, тот на полной скорости впечатался в исполинскую бочину, потерял управление и, оказавшись под нищим попросту намотался на одно из колес. Шансов на выживание — ноль. А до наконец, дошло в полной мере. Почему мотоциклистов называют в простонародье «хрустиками»? Другого слова и не подберешь, как бы жестоко это ни звучало. Минус один. Однако погоня продолжалась. Незапланированная авария сыграла беглецам на руку, даря несколько секунд форы, но ненадолго. Их снова нагоняли, а Бэйн продолжал гнать как сумасшедший, чудом успевая ориентироваться в пространстве. Наверное. Впереди показались трамвайные пути. За ним узкий проулок, а перед самым носом приближающиеся и вот-вот перекроющая проход неповоротливая гусеница. «Ты же не...» Мэри Диана инстинктивно вся сжалась в преддверии удара, которого не последовало. Мотоцикл проскочил аккурат перед мордой трамвая, лишь слегка зацепив его задним колесом, отчего сидящую позади пассажирку тряхнуло. Рискованный манер обуславливался предельно просто — К тому моменту, когда преследователи объехали транспорт, Маргарет уже успела скрыться из виду. Они долго петляли через узкие облагороженные дворики, пока где-то вдалеке завывала полицейская сирена и мигала огнями карета скорой помощи. Поехали разгребать последствия их беспредела. А вот и общественный парк, полный людей. Собачники выгуливали своих питомцев, мамаша детей — а старики кормили уток возле пруда. Тишина и покой, которые они бесцеремонно нарушили своим появлением. Погони за ними больше не наблюдалось, поэтому Бэйн предусмотрительно снизил скорость, а затем и вовсе тормознул посреди тропинки недалеко от пруда, оценивая обстановку. «Оторвались?» — с надеждой спросила Маккензи. Дэниел был настроен не так оптимистично. Как бы не так. Двое всадников выросли словно из-под земли. Вынурнув с разных концов парка, они стремительно приближались, перекрывая им пути отступления. Мэриди покрепче ухватил из-за своего водителя, прекрасно понимая, что сейчас будет. Готово? На всякий случай уточнил он. Да. Тогда погнали. Рёв выжатого на максимум движка спровоцировал панику не только у пернатых, но и двуногих. Послышался запах палёных шин, и с протяжным визгом Маргарет резко свернула прямо на газон. Загорающий на травке народ в панике бросился на утек, когда мотоцикл пронесся в считанных дюймах от пованивающей тиной воды и, залетев на деревянный пешеходный мостик, выскочил на противоположную часть парка. И снова им наступали на пятки. Однако преследователи начинали терять терпение. Сквозь свист ветра до Мэри Ди донесся приглушенный хлопок, выстрел. А затем еще один. И еще пули улетали в землю, из чего стало понятно, что целились по колесам. Вероятно, задача от ревера звучала так: взять живыми. А там уже не важно. с поломанными конечностями или нет. Территория парка уже осталась позади, когда всадники поравнялись с Маргарет, зажимая с боков. Скинутый пистолет одного из них оказался нацелен точно в Маккензи, отчего внутри у нее что-то с треском оборвалось. Чтобы вырваться из капкана, Дэниел рискнул пойти на таран. Противник не остался в долгу и проделал то же самое. но с куда большим усердием, обеспечив глубокую вмятину на крыле любимого байка Бэйна. Возмущенная ответка не заставила себя ждать. Прямо на скорости завязалась опасная игра в салки, куда подключился уже третий участник. Бедную Мэри Диану трясло точно на американских горках, едва не вырывая сиденье возникающие вибрации. Если бы она держалась за Дэниела мертвой хваткой, точно давно бы слетела. Бедная Маргарет оскорбленного гудела от подобного варварства. Однако прекращать никто не собирался. Наоборот, сила двойных ударов лишь нарастала, грозя не самыми приятными последствиями. Бэйн тоже понял, что этот цирк с конями пора заканчивать, и, подгадав момент, вжал по тормозам, пропустив обоих вперед себя. Бамц! Противники не успели среагировать и столкнулись друг с другом. Одному повезло. Управление он не потерял, а вот второй с заносом влетел в припаркованное возле жилого двухэтажного дома авто. Тело описало живописную дугу и со скулением рухнуло на асфальт. Условно еще минус один. Только вот дуло, выхваченного из-за пазухи ствола, уже нашло мишень. Серьезно? Подняв забрала Дэниел смерил презрительным взглядом третьего всадника, застывшего перед ним. «Передай Валерии. В этот раз ей ничего не светит». Бросил он высокомерно и стартанул с места, с негромким хлопком, от которого у Мэри Ди сильно кольнуло в боку. «Удивительно». но гоняться с ними и дальше больше не стали, отпустив с миром. Однако Бэйн на всякий случай еще какое-то время попетлял по Нюрнбергским улицам, запутывая следы. На всякий случай. «Дэниел!» Тихий голос за спиной заставил Бэйна наконец остановиться и обернуться, с ужасом заметив кровоподтек на светлой куртке Маккензи. Так вот, что это был за хлопок. «Ничего, ничего», — успокаивал то ли Мэри Ди, то ли самого себя Дэниел. Пуля прошла по касательной, важных органов не задела. Они находились в номере ближайшего мотеля, где Маккензи сидела на давно продавленной постели. А Дэниел, вытребовавший у администрации аптечку, склонился к ее животу. и последние несколько минут кропотливо зашивал рваный порез у нее на боку. «Значит, повезло. Могло быть и хуже». Удивительно спокойно отозвалась Мэри Диана, стойко выдерживая посягательство обычной швейной иглы на ее плоть. Видимо, адреналин еще кипел в крови, приглушая боль. «Да какое там везение!» Вытирая окровавленные пальцы полотенцем, отрезал Бэйн. Это полная задница, и она случилась исключительно из-за меня. А вот Мэри Ди так не считала. В конце концов, она впуталась во всю эту историю добровольно. И если бы не он, вообще могла бы не дожить до этого дня. Расскажи о Ривере. Откуда вы знакомы? Я на нее вроде как работал некоторое время. Ну, что-то вроде этого. Платили неплохо. — Да и девица она горячая, если ты понимаешь, о чем я. — Спали, значит? — невесело хмыкнула Маккензи. — Ну? — смущенно замялся тот. — Было дело. — И почему ваши дорожки разошлись? — Вероятно, потому что однажды я подсунул ей в подделку место оригинального Микеланджело. — Не, ну а что? — виновато развел руками Дэниел под осуждающим взором. Она тогда только унаследовала от почившего папаша семейный бизнес и еще не понимала, что нельзя смешивать работу с удовольствием. Как было не воспользоваться моментом? Это сейчас, Валерий ядовитая Мегера, а несколько лет назад она была вполне себе адекватная. Слабая улыбка стерлась с лица Мэриди. Она убила его. — Я подозревал нечто подобное, — кивнул Бэйн. Подобные методы вполне в ее духе. «Методы?» — вспылила та, подскакивая на ноги и охая отстрельнувшей боли. «Она убила последнего родного мне человека, растоптала мою жизнь, а теперь и меня хочет убить». «А я не говорил, что она умная. Постарайся проявить хотя бы подобие сочувствия». «А от этого что-то изменится?» — вернет Уинстона. Нет, но. Придерживаясь забок Маккензи осторожно опустившись обратно на заскрипевший старыми пружинами матрас. Я не знаю. Я просто устала. Вся эта темная сторона, для которой не существует закона, слишком сложно. Это не мое. И это нормально. Дэниел поднялся с корточек и сел рядом. Бить с тревогу стоит, если она тебе вдруг понравится. «Уж поверь, я знаю». «Да, наверное». Апатично согласилась та и опустила голову ему на плечо, словно бы в поисках поддержки, и получила ее. Следующие несколько минут они молча вот так сидели. Он осторожно приобнимал ее, а она просто наслаждалась скоротечным чувством защищенности, которое прежде дарил ей лишь дедушка. Удивительно. Но плакать Мэри Ди не хотелось. Вообще ничего не хотелось, если честно. Когда настолько морально выматываешься, ни на какое самосожаление уже просто-напросто не остается сил. Устала? В какой-то момент тихо спросил Бэйн. Может, поспишь немного? От неизвестно, когда успевших перекочевать со спины на волосы мужских пальцев, По коже Маккензи непроизвольно забегали озорные мурашки. Совсем уж неуместные для ситуации. Хотя... А такие ли уж неуместные? Разве это не нормальная реакция на небезразличного тебе человека? Того, с кем почему-то невероятно спокойно, даже после того, как тебя буквально с час назад подстрелили. И все же Мэри Диана отстранилась. Нам лучше тут не задерживаться, да? «Да, не стоит», — согласился Дэниел, прекрасно все поняв и убрав руку. Валерий дотошная, а мы наследили». «Я так и думала. Дай, пожалуйста, свой телефон». «Кому собираешься звонить?» «Ридли». Уже протянутый было смартфон застыл в воздухе. «Уверена». «А есть варианты?» «Что-то мне подсказывает, что без связи нам не продвинуться дальше». Правильно это или нет, Мэриди не знала. Однако деваться было некуда. На том конце ответили почти молниеносно. Осталось собраться с духом. «Адам?» «Это Маккензи. Нужно встретиться. Камень у меня». «О, ладно». Отключившись, она удивленно подняла глаза на Бэйна. «Ресторан бардолина Сегодня семь вечера». Кажется, он тоже в курсе того, где мы находимся. И почему меня это не удивляет? Ресторан Бардалино Нюрнберг, Германия Адам Ридли ждал их за дальним столиком уютного и оживленного в этот час заведения, безмятежно попивая принесенный официантом чай. Все такое же щеголевато-небрежный, в брендовых джинсах и футболке. Верные телохранители тоже были на месте и неизменны. Молчаливый великан Хьюга и ледяная, как царица Арктики, Саманта. Оба замерли безмолвными истуканами по обеим сторонам от босса. Заметив прибывших, наёмница ринулась было обыскать прибывших. Однако блондин затормозил ее порывы манерно-благосклонным жестом. «Ни к чему, Сэм!» Сомневаюсь, что они вооружены. «Мисс Маккензи!» Ридли поприветствовал Мэри Ди очаровательной улыбкой. С тихим звоном ставит чашку на блюдце. «Рад встрече! Новая прическа вам к лицу! А я уже было начал думать, что вы мне не позвоните. Присаживайтесь, прошу. И вы тоже, мистер Бэйн? Верно. Позволите заказать вам что-нибудь? Чай, кофе?» «Что покрепче?» «Давайте сразу к делу», — отозвался Дэниел, подвигая за Мэри Дианой стул. Без пустой болтовни. «Какой серьезный у вас напарник, Мэри!» — усмехнулся Адам. «Вы ранены?» «Я заметил окровавленную футболку, когда вы зашли». Та вольно прикрыла место кожанкой. Черт! Она специально переоделась, прикрыв рану удлиненной кофтой. но, кажется, пока не добирались сюда, та опять открылась. Царапина. «Подарок от Ривера?» — понимающе кивнул тот. «И что же вы искали в Национальном музее?» Блондин прямо-таки наслаждался эффектом, который производил своей осведомленностью. «Бросьте! Глупо пытаться что-то от меня скрыть. Я знаю о сегодняшней стычке, как и о том, как сильно Валерий вас не взлюбила». «Понять бы, за что?» — не удержалась Мэри Диана. «За долги вашего деда. Признаться, я о них и не знал до недавнего происшествия. Уинстон не все мне рассказывал, к сожалению». «И сколько же у него накопилось?» «Он и так заложил дом. Неужели его стоимости не хватило погасить задолженность?» «О, будь таких домов еще парочка в запасе, возможно, но в данном случае...» «И на что пошли деньги?» — спросил Дэниел. «На экспедиции, на им рабочих. Много куда...» — беззаботно пожал плечами Ридли. «Подобное увлечение всегда выходят в кругленькую сумму. Думаю, именно поэтому он и попросил у мистера Бэйна украсть картину. Выкупить ее возможности не предоставлялось, а у Уинстона весьма удачно затесался среди старых знакомых воришка со стажем. «И о картине, значит, знаете», — кивнула Маккензи. «Разумеется. Как и о том, что последние сутки она хранилась в арендованной ячейке». «Хранилась?» — хмуро уточнил Дэниел. «Я взял на себя смелость облегчить нам всем задачу». Адам кивнул Хьюго, и тот достал откуда-то из-под стола знакомый тубус «Чтобы вам не пришлось лишний раз мотаться туда-сюда». Удивляться подобной самодеятельности никто не стал. Не с этим человеком. Ридли же без особых угрызений совести перерыл сверху Доню за дом Маккензи, что ему какая-то там камера хранения в аэропорту. Конечно, оставлять полотно без присмотра было изначально затеей опасной. Однако пришлось рискнуть. Куда хуже всем пришлось бы попроси их на входе в музей открыть тубус и показать содержимое. Охрана там, конечно, вряд ли имела учёную степень в направлении искусствоведения. Однако вопросы возникнуть могли. Вот и пришлось перестраховываться. «И откуда только привычка рыться по чужим вещам?» — холодно заметил Бэйн. «Не слышали о частной собственности?» «А вы слышали, что у партнеров не должно быть тайн?» — в тон ему отозвался блондин. У нас вроде как деловые переговоры, но все же вы решили утаить от меня важные детали. Мы не партнеры, отрезал Дэниел. Нет. Тогда не понимаю, зачем мисс Маккензи мне позвонила. Я-то полагала, она хочет возобновить сделку, заключенную между мной и Уинстоном. Театрально вскинув бровь, Ридли вопросительно уставился на Мэриди. «Насколько помню», — ответила та, — «вы обещали показать нечто, что убедит меня в существовании мистического золотого города». «Нечто будет предоставлено после того, как вы преподнесете мне камень», — так звучал уговор. «Вы первый». «О, нет, сначала дамы». «Не в этот раз». Адам, сцепив руки в замок, подался вперёд. «Нет, так сотрудничество у нас не сложится. Давайте тогда поступим иначе. Сейчас обсудим условия, а с остальным разберемся позже». «И какие условия?» «Они предельно просты. Я предоставляю вам финансовую поддержку, а вы помогаете мне в поиске». Уинстону досталось бы 25% от примерной оценки найденных сокровищ. «Вас это устроит?» «А без помощи что?» «Никак?» «Мозгов не хватает?» Насмешливо хмыкнул Бэйн. «Мы начали это вместе с Уинстоном». Адам на мгновение помрачнел, но почти сразу вернул фальшивую деловую улыбочку обратно. «В той же дружной компании хотелось бы все и закончить. А мне вот сдается, что кое-кто просто зашел в тупик». и понятия не имеет, что делать дальше». Не унимался Дэниел, тактично умолчав о том, что и они сами недалеко от него ушли. «Для этого вам и нужна кнопка». «Кнопка?» — рассмеялся блондин. «Забавно. Ладно, признаюсь, я слегка слукавил. Я нанял Винстона за его знания, потому что большего знатока истории не встречал». «Однако мой коллега оказался скрытой натурой и выдавал информацию строго дозированно. Потому что не доверял вам». Теперь Маккензи в этом уже не сомневалась. «Возможно. Но все же я думаю, что ваш дед отправил бесценный камешек вам совсем по другой причине». «Какой же?» «Вероятно, старина Уинстон подозревал, что жить ему оставалось всего ничего». и хотел, чтобы его внучка закончила дело всей его жизни. Каким образом? Я ничего не знала. Последние несколько месяцев мы вообще почти не общались. Но ведь он растил вас и незаметно прививал свои знания. Так что да, мистер Бэйн, вы правы. Я зашел в тупик, и мне нужна помощь. С этого и надо было начинать. Удовлетворительно подвёл итог мистер Бэйн. «Я бизнесмен», — развел руками Адам. «Я умею зарабатывать деньги и вкладывать их в прибыльные дела. Но я не историк, как и не фанат всей этой скрупулёзной дотошности». Но ну, так что скажете, мисс Маккензи? Вы в деле?» Мисс Маккензи ничего не говорила. Она тихо недоумевала. Как в столь молодом возрасте у людей появляются не только целые состояния, но и неограниченная власть над другими, что Ривера, что Ридли. Личная охрана, мальчики на побегушках, сумасшедшие деньги для их прихотей. Откуда у них все это? Досталось по наследству? Что ж, везет некоторым. А ей вот в наследство достались только долги. «Не спешите!» Дэниел, кажется, решил стать посредником на этой встрече. «Где уверенность, что сделка без подвохов, и ей ничего не угрожает? Если ваши распрекрасные сокровища будут найдены, где гарантия, что вы не решите после от нас избавиться? Зачем делить, если можно забрать все себе? Разве нет?» Блондин лишь небрежно отмахнулся. «Вы так недоверчивы, мистер Бэйн!» Это комплекс, приобретенный после неудачных афер. Я бы назвал это осторожностью. Что ж, осторожность действительно никогда не помешает, — согласился тот. Хотя, могу заверить, я держу слово. Это знают все, кто имел со мной дело. Хочется надеяться, что эти счастливчики еще живы. Обижаете. Хотя вы правы. Я не люблю, когда меня пытаются надурить. «Очень не люблю». Адам бросил беглый взгляд через плечо Дэниела и торопливо перешел к вишенке на торте своей речи. «И не люблю ждать. А вы, увы, заставили меня ждать, вследствие чего пришлось взять в долю ещё одного компаньона. Так что, наверное, ваша прибыль будет меньше 25%. процентов. скажем, 15%. Ну все, пошла торговля». Однако сейчас это было меньше из проблем. «Что еще за компаньон?» — напрягся Дэниел. «Мы недавно душевно побеседовали, и она согласилась на перемирие ради общей выгоды». «Она?» — с плохим предчувствием переспросила Мэри Ди. «Именно. Она, кстати, уже тут. Раньше назначенного, но что поделать, девушки совершенно не умеют ждать». Маккензи и Бэйн обернулись почти одновременно. Валери Ривера стоит у входа с видом английской королевы в окружении своих тестостероновых малышей, тех самых, что совсем недавно пытались их убить,